а осенью котик на рукавах нужно будет подобрать и сделаю новую, вот такую, как у этой. Соображала она. Тысяч пять-шесть, если не угрюнвальда Грюнвальда. Но в сентябре будут свободные деньги. Мы его и тут заметили. Мы не опоздали. Кажется, приехали минута в минуту. Впереди парадная лестница точно упиралась наверху в стенной ковер. Меха, мундиры, ливреи и фраки лакеев теснились слева у огромных, открытых настежь дверей. «Как у нас иногда бывало, на балете в Мариинском театре», — подумала мусь У нее и чувство было то же, что в ту пору на парадных спектаклях. «Как хорошо, что удалось достать билет!» Кто-то сзади наступил Муси на туфлю повыше каблука и сказал с иностранным акцентом «Пардон, мадам». Она сердито оглянулась, болван этакий, что если порвал чулок, а уж запачкал, наверное. «Как в самом деле в министерстве допускают такую давку?» Толпа медленно подвигалась по большим залам, мимо затянутых красным атласом стен. Гобеленов, неестественно огромных каминов с такими же зеркалами, затем свернула вправо, еще стиснулась у двери, тоже неестественно высокой, и стала разливаться в большом зале. Господи, что тут творится? Слева у открывшихся куда-то просветов были в беспорядке сдвинутые столы, диваны, стулья. «Нет, я все-таки не думала, что в министерстве можно стоять на столах», — успела сказать Муся. Но ее сердитые слова потонули в гуле радостно возмущенных голосов. Толпа, ободренная беспорядком, напирала, заполняя залу. Муся и Клервиль оказались у бокового стола, на котором еще было место клервиль с улыбкой вопросительно посмотрел на Мусю и слегка развел руками, как бы показывая, что он здесь за порядки не отвечает. Иначе ничего не будет видно. Муся растерянно оглянулась. Да, разумеется, иначе ничего не будет видно. Все полезут на столы, сейчас и места на них не будет. Это глупо стоять на столе, но что же делать? Не стоило тогда доставать билеты. — Она утвердительно кивнула головой. Клервиль очень ловко и бережно подхватил ее и поставил на стол без всякого усилия. Другие мужчины только с завистью оглянулись. — Да, с ним очень приятно. У него есть хорошие стороны. Стол кажется крепкий. Что, однако, если мы обвалимся? Не могли приготовить мест, — подумала Муся, осторожно ступая по столу вперед. На столе уже образовалось два ряда. Толстая дама окинула недоброжелательным взглядом Мусю и, слегка подвинувшись, сказала с южным акцентом своей соседке. Второй справа — это министр финансов Клодз, а вон тот — президент сената Дюбост. Теперь будет видно отлично. Итак, после окончания здесь. — сказал с улыбкой Клервиль и исчез. У него было место где-то среди английских экспертов. Муся, осторожно ступая по столу, продвинулась вперед и ахнула. В большой, густо раздолоченной комнате под четырьмя люстрами стоял огромный стол под крытый зеленым сукном. За столом сидели люди. Все, как показалось Мусе, одинаковые, все седые и лысые, все в черных визитках. Но глаз ослепляли не они. Позади стола, вдоль стены, тремя рядами расположились офицеры в пышных разноцветных мундирах, от которых за время войны отвык взгляд, лишь изредка попадался скромный генерал в хаки. Красные, синие, черные мундиры в лентах и орденах пестрели ярким пятном на золотом фоне. Господи, сколько золота! Золото здесь в самом деле было везде. На потолке, на стенах, на часах, на канделябрах,